Глава четвёртая. Рано утром я приехала на ярмарку и начала раскладывать книги. Тут подошёл Джереми Гудман, один из знакомых букинистов, и спросил, не слышала ли я о Шаймане. У меня мелькнула мысль, что книгу нашли без меня. Никто никогда не говорил о Шаймане. «Нет», — насторожилась я. «А в чём дело?» «На него напали вчера вечером». В своих бежевых брюках, розовой рубашке и с намечающейся на макушке лысиной Джереми походил на стареющего представителя золотой молодежи. «Как он?» «Умер. Его убили. Аккурат возле бывшего штаба синоптиков. Дом номер 18 по 11 Западной улице». Гудман специализировался на истории Нью-Йорка и знал город как свои пять пальцев. «Господи, какой ужас!» Лицо Джереми опухло от слез. «Я не плакала». и не чувствовала себя раздавленной, просто несчастной. Мне было жаль беднягу, хотя мы и общались всего раз десять. Событие, конечно, печальное, но страдать от отсутствия Шаймана в своей жизни я точно не стану». «Его сестра заберет книги», — Джереми вытер глаза. «Говорят, она собирается продать всю коллекцию целиком. Если хочешь купить, предлагай цену». Он вытащил из кармана платок и высморкался. «Спасибо, подумаю, хотя вряд ли там есть что-то по моей части». «Ладно, береги себя, нам всем сейчас нелегко». Через час к моему столу подошел Лукас. Ему уже рассказали. Мы обменялись приветствиями и дежурными фразами о том, как это все ужасно. Последовало неловкое молчание. «Гудман уже готов выкупить нераспроданные книги Шаймона, сказала я наконец. «Ничего святого», пробормотал Лукас. Мы опять помолчали. Затем он отвёл глаза и спросил. «У Шаймана вроде работала помощница». «Да, иногда он нанимал одну девушку, но она занималась финансами, вела бухгалтерию. Вряд ли ей было известно про его книжные дела». «Тем не менее, хоть какая-то зацепка». «А это мысль. Вдруг она что-то знает». «Не исключено». Согласился Лукас и отправился пополнять библиотечную коллекцию. Ну а я вернулась к работе. Продала за 200 долларов отличную книгу о кораблях знакомому коллекционеру по имени Л. У него была потрёпанная одежда, нечесанные лохмы и огромные очки с заляпанными стеклами. А еще он вечно таскал в кармане мятых нестиранных штанов полный бумажник налички. Тысяч десять, не меньше. Коллекционеры в сфере транспорта вообще странные ребята. В обед опять подошел Лука с четырьмя порциями куриных тако, две мне, две ему. Стоящий через дорогу фургончик с тако пользовался популярностью у завсегдатаев нью-йоркской ярмарки. Все букинисты покупали там обед, а порой и завтрак с ужином. Большинство из нас жили в дешевых съемных квартирах и экономили на еде. Иначе вся прибыль от продаж уходила бы на пропитание. Погода не располагала к прогулкам, так что мы решили поесть в вестибюле колледжа. В это время там толкались десятки студентов, и стоял ужасный гвалт. «А знаешь», — сказал Лукас, когда атака почти ничего не осталось, «мы можем сами попробовать её найти. Ту рукопись, даже без Шаймана». Разумеется, я тоже об этом думала. Всё-таки шесть нулей, а то и семь. Миллион долларов — это вам не шутки. В таком случае нужно найти заказчика. Ну и книгу, само собой. «Верно. По-моему, у нас есть все шансы». Я еще раз представила сумму. Миллион долларов. И увлекательная авантюра в придачу. Когда-то у меня была насыщенная жизнь. Веселые приключения, вечеринки, приятные сюрпризы. Деньги текли рекой. Сами по себе они не представляли никакой ценности. Однако открывали доступ к неограниченным возможностям. За деньги можно купить не только вещи, но и время. На путешествия, написание книг, чтения, прогулки, секс. Но все это осталось в прошлом. Теперь я ощущала острую нехватку того, что так необходимо для счастья. Времени, денег, секса и даже книг. В моем доме хранились тысячи книг. Ни одну из них мне не хотелось брать в руки. Порой я стояла, уставившись на книжные полки, словно голодный человек перед раскрытым холодильником, и ждала какого-то знака. Увы, ни одна из книг так со мной и не заговорила. Да, у нас может получиться. Всего пять слов. Пять дурацких слов, которые я ляпнула, подавшись минутному порыву, совершенно не подумав ни о чем, кроме «будет весело». Впоследствии я часто вспоминала об этом моменте. Яркие лампы, шум голосов, блестящий линолеум разных оттенков бежевого, Лукас доедающий куриной тако. Он скомкал бумажную упаковку и отправил ее в урну, стоящую на приличном расстоянии. Бросок попал в цель. Мы посмотрели друг на друга и обменялись улыбками. Что толкнуло меня на эту авантюру? Озарение, шальная мысль или холодный расчет? Я до сих пор не нахожу ответа. В мою серую одинокую жизнь Вдруг ворвалось что-то яркое и красочное. Не потому ли мне захотелось ухватиться за этот шанс? Наверное, присмотрись я внимательнее, уже тогда бы разглядела опутавшую сознание темную силу, которая и вынудила дать согласие. Да, у нас может получиться. Но подобные мысли посетят меня не скоро. В тот день на ярмарке мы с Лукасом очень воодушевились. Мы отыщем книгу. Только сперва нужно было найти покупателя. Отыскать помощницу Шаймана не составило труда. После обеда я увидела возле его стола молодую женщину лет 30. Она складывала книги в пластиковые ящики из-под молока. У неё были длинные густые волосы, заплетённые в косу, и дешёвая одежда из Уолмарта, плохо сидящие джинсы, нелепая водолазка и простенькие кеды. Я подошла к ней. «Вы работали на Шаймана?» Кивнув, она поспешила изобразить печальное лице. «Он умер», — голос её звучал несколько наигранно. «Хотя вы, наверное, уже знаете». «Знаю, слышала». «Уличное ограбление?» «Так они говорят. Полиция, то есть». Они сообщили его сестре. Та позвонила мне и попросила забрать вещи. «Вообще-то это не входит в мои обязанности. Я не работаю с книгами, но читать люблю». особенно шпионские романы. Я немного помогала ему с бухгалтерией, а ещё оформляла доставку и вела учёт заказов. Больше никто прийти не смог, так что... Понятно, как сестра держится. Но они не были особо близки. У него есть двое взрослых детей, с ними он тоже почти не общался. Он хоть с кем-то общался? Помощница Шаймана нахмурилась. «Насколько я знаю, нет». «Разве что с такими же, как он». «В смысле? Ну, с книжниками, больше ни с кем». Он попросил меня кое о чём незадолго до гибели. Буквально вчера утром. Хотел, чтобы я помогла ему найти одну рукопись. Девица небрежно затолкала в ящик целую стопку книг. Мне вдруг стало грустно. Шайман был последним, кто их касался. Всё, что ему принадлежало, в одночасье стало ничейным. Всё, что он видел, чувствовал, знал, теперь исчезло. Развеялось, как дым. Он попросил найти книгу, которая стоит кучу денег, и я уже приступила к поискам. Хотелось бы только связаться с покупателем, но я не знаю, кто он. «Конечно, правоприемник Шаймана получит львиную долю прибыли». Правопреемник? женщина усмехнулась. «Интересное словечко. Правопреемник получит львиную долю прибыли». Звучит солидно. Его сестра будет счастлива об этом узнать. Надеюсь, может, удастся выручить приличную сумму денег. Только вот я не знаю имени... Кого? Покупателя книги. Если поможете выяснить его имя, мы могли бы... Я хотела было сказать, исполнить последнюю волю Шаймана, но поняла, что здесь нужен другой подход. Извлечь из этого выгоду. Ну, я и правда не в курсе. «Хотя вот, возьмите». Она бросила мне небольшой блокнот, довольно толстый, на спирали, потертый и немного грязный. Я поймала его. «А семья не будет возражать?» «Нет, конечно, кому он сдался? Никто даже не заметит».